Весной, когда начинает таять снег, наступает самое опасное время. Реки под напором льда выходят из берегов и нередко заливают центральные провинции, а море волнуется и с яростью несется на берега. Обычный надзор за плотинами еще усиливается, и в наиболее опасных местах Инженеры и рабочие стоят день и ночь. Как только раздается сигнал, предупреждающий об опасности, все жители сбегаются, чтобы действовать объединенными силами против общего врага. Солома лучше всего другого сопротивляется напору воды, и потому плотины обкладывают огромными соломенными матами которые смазывают глиной и укрепляют тяжелыми канатами. И тогда бушующие волны бессильно разбиваются о них. Раф Бринкер, отец Ганса и Гретель, много лет служил надсмотрщиком при плотине. Однажды, во время сильной бури, грозившей наводнением, Рабочие укрепляли слабое место около одного из шлюзов. Была темная ночь, и шел дождь со снегом. Бринкер, работавший вместе с другими, поскользнулся и упал с высоких подмостков. Его принесли домой в бессознательном состоянии. С того дня он уже никогда не работал. Он остался жив, но лишился памяти и рассудка. Греттель была в то время еще крошкой, и у нее не осталось никаких воспоминаний о прошлом. Ей казалось, что отец ее всегда был таким молчаливым, странным, безучастно следившим за всеми ее движениями своим мертвенным взглядом. Но Ганс помнил, каким добрым Веселым человеком был отец раньше. Помнил, как тот носил его на плечах, напевая песенку. Напев этой песни иногда чудился ему и теперь по ночам, когда он просыпался и начинал прислушиваться. Метта Бринкер, так звали мать детей, работала изо всех сил, чтобы прокормить семью. Но заработок её был очень невелик. Она получала маленький доход с огорода, пряла, вязала, а одно время даже нанималась тянуть бечевой барки, перевозившие груз по каналу. Но когда Ганс подрос, он настоял, чтобы мать предоставила ему всю тяжелую работу. К тому же, ей хватало заботы с больным мужем, который мало-помалу совсем впал в детство и требовал самого неусыпного надзора а так как физически он был совершенно здоров и по-прежнему силен, то бедной женщине иногда было довольно трудно справляться с ним ах дети дети часто говорила она что за человек это был добрый работящий умный даже сам бургомистр иногда обращался к нему за советом А теперь. Теперь он даже не узнает свою жену и детей. Ведь ты помнишь, Ганс, каким отец был прежде, да? Да, мама. Он знал все на свете и мог взяться за какую угодно работу. А как он пел! Я помню, как ты смеялась, слушая его, и говорила, что от его песен запляшут и мельницы. Говорила, говорила. Так ты помнишь, и это Ганс. Греттель, возьми-ка поскорее у отца вязальную спицу, а то он того и гляди выколи себе глаза. Да надень на него башмаки. У него совсем закоченели ноги, а я никак не могу добиться, чтобы он не снимал башмаков. И мета, вздыхая, садилась за свою прялку. Почти все хозяйство и вся работа вне дома лежали на Гансе и Гретель. В определённое время года они каждый день ходили за торфом и складывали его в клетку, как кирпичи, запасая топливо на зиму. В свободное время, когда мать могла обойтись без них, Ганс нанимался подгонять лошадей, тянувших барки, и зарабатывал этим несколько мелких монет в день. А Греттель пасла гусей у соседних фермеров, Кроме того, Ганс выучился очень недурно точить разные вещи из дерева и вместе с сестрой работал в огороде. Греттель умела шить, петь и бегать на самодельных ходулях лучше любой девочки на несколько миль в окрестностей. Длинную балладу она запоминала наизусть в какие-нибудь пять минут, и могла найти и назвать всякую травку или цветок но она не любила книг и часто слезы наворачивались у нее на глаза при одном воспоминании о черной классной доске ганс напротив любил учиться и был очень прилежен чем труднее был урок да и всякая работа тем с большим рвением он принимался за них. Мальчики, встречавшие Ганса на улице, сначала посмеивались над его заштопанной курточкой и короткими кожаными панталонами. Но когда он поступил в школу, они вынуждены были уступить ему первенство. Благодаря своему прилежанию, Ганс, один из всех школьников, Ни разу не побывал в том страшном углу класса, где висела плетка, над которой была грозная надпись: "Учись, учись, ленивец, а не то плетка научит тебя". Ганс и Гретель могли посещать школу только зимой, да и то не всегда. В последний месяцы они совсем не ходили туда так как мать не могла обойтись без них отца нельзя оставить без присмотра, а дел много: то нужно ставить хлеб, то закончить вязание к базарному дню, то заработать хоть немного денег какой-нибудь посторонней работой. А в то время, когда Ганс и Гретель вернулись в это ясное декабрьское утро домой и стали помогать матери, Весёлая толпа мальчиков и девочек в ярких костюмах высыпала на лед. Казалось, он вдруг растаял, и по воде носится клумба разноцветных тюльпанов.